Глава 17. Новый помощник Воловцова. Дело судебного следователя – производить следственные действия, а именно собирать и проверять доказательства по уголовному делу для предоставления его прокурору и далее суду. Иначе допрашивать свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых а также получать объяснения у экспертов, а еще проводить опознания и очные ставки, производить досмотры и обыски и избирать меру пресечения приступившему закон, естественно, уведомив об этом окружного прокурора. Для всех этих действий и мероприятий необходимы обвиняемые или подозреваемые, каковых у судебного следователя по особо важным делам Воловцова, покуда не имелось. Подозреваемый, конечно, был некто коммерсант Вершинин Рудольф Залманович. Так отрекомендовал владельца Большого дорожного баула станционный конторщик Бутырского вокзала. Как удалось выяснить Ивану Федоровичу, этот коммерсант Вершинин являлся до последнего времени директором комиссионерской конторы первого разряда «Гермес», что располагалось на Ильинке. Почему являлся? Да потому что на данный момент данная комиссионерская контора была официально через прессу объявлена несостоятельной, а ее директор, должен ответить за банкротство своего коммерческого предприятия, съехал со своей квартиры в неизвестном направлении. Иными словами, попросту сбежал, для того, чтобы не нести ответственность. И, скорее всего, не только за банкротство комиссионерской конторы, но и по причине убийства судебного пристава Щелкунова. Именно этого Вершинина и надлежало разыскать и задержать. Данными действиями непосредственно занимались агенты-сыщики полицейских управлений И сыскари городских сыскных отделений и участков каковым к примеру являлся старший чиновник особых поручений московского сыскного полицейского отделения титулярный советник тефанов василий степанович о нем иван федорович и подумал когда выяснил все что было возможно о рудольфе вершинине к тому же стефанов уже помогал в деле об исчезновении судебного пристава щелкунова когда занимался розыском женщин имевших с ним тесное сношение. Конечно, вначале надлежало переговорить с начальником московского сыска Лебедевым, что Иван Федорович не стал откладывать в дальний ящик и отправился на улицу Спиридоневскую, зовущуюся москвичами просто Спиридоновка, где квартировало московское отделение сыска.